Глава 2. Выбравшись на проезжую часть, я прикинул маршрут. Зона стояла на окраине города, мне нужно почти в центр, добраться до своего дома, переодеться, взять полезные вещи. По дороге произведу разведку. Странно, что вокруг пока тихо. Где выстрелы, крики жертв, пожары... Или все население благополучно превратилось в зомби и доело не превратившихся. Мои раздумья прервал шум за спиной. Обернувшись, я увидел погоню. Полтора десятка зомбаков, хоть и медленно, но неотступно двигались за мной. Я шел гораздо быстрее, но все равно с таким хвостом будет неуютно. Сдернул с плеча автомат, присел на колено. Стрелком я всегда был отменным. Быстро пристрелявшись, начал валить одного за другим, стараясь попадать в глаза. Стрельба с колена, до да с полусотни метров, да в ростовую мишень, которая хоть и двигается, но очень медленно, что может быть проще? Отстреляв всех, я потратил зря только два патрона. Меняя магазин, я развернулся. Разразившись трехэтажным матом, снова вскинул автомат. Оказалось, что на звук стрельбы набежало еще десятка-два мертвяков. Более того, из-за поворота продолжали выходить новые. Прикинув запас патронов, я понял, что проще будет убежать. Так я и поступил, огибая толпу тварей по кругу. Реагировали они медленно. «Я имел все шансы убежать, но, как оказалось, не все так просто в этом дивном новом мире». «Среди обычных зомби, которые совсем недавно были людьми, нашелся некто более продвинутый». «Выше других ростом, могучей комплекцией и без штанов». «Лицо, а точнее морда, напоминало женщину с КПП, только еще более уродливая». Широкие челюсти, в которых торчали острые зубы, лысая шишковатая голова. Руки были почти человеческими, только с длинными пальцами и черными толстыми ногтями. Тварь эта явно превосходила физподготовкой не только своих собратьев, но и меня. Потому, несмотря на то, что бежал я довольно быстро, дистанция между нами постепенно сокращалась. Убежать бы не получилось, в рукопашную вступать не хотелось, поэтому, отбежав от толпы примерно на 200 метров, я развернулся и, схватив автомат, выдал короткую очередь прямо в оскаленную морду. Вопреки моим опасениям, умер он сразу, упав мне под ноги. Потратив секунд пять на осмотр трупа, я обнаружил на затылке у него маленький серый нарост, напоминающий чеснок. Такой уже видел у той женщины, только здесь больше и тверже. Изменения тела зашли также ощутимо дальше. Видимо, чем больше съеденного мяса, тем больше изменений. Где потолок у подобного развития, неизвестно. Новая зарубка на память. Возможны встречи с огромными монстрами. Дальнейший путь я проделал бегом в результате чего погоня окончательно отстала. Теперь, выйдя из промзоны, где и находилась зона, мне предстояло идти по жилым кварталам. Простая логика подсказывала, что там, где в момент катастрофы было больше людей, сейчас будет больше зомбаков, поэтому автомат я держал наготове. Но оказалось, что я ошибся, причем не в вопросе количества мертвяков а в вопросе наличия жилого квартала. В родном городе я хорошо знаю расположение улиц. Вот за этой пятиэтажкой должна находиться следующая. За ней еще. Между ними уютные дворики с детскими площадками. Чуть дальше школа. Не было ничего. За первой пятиэтажкой шел пустырь, заросший травой и редкими деревьями. Через пару километров виднелись еще дома, Но опять не такие. Я протер глаза. Глюки. Ядовитый газ достал меня. Прислушавшись к ощущениям, решил, что все нормально со мной. Голова ясная, пульс в норме, зрение и слух тоже. Только пить хотелось, но сейчас после пробежки неудивительно. Тогда что? За год, проведенный мной в заключении, дома снесли? Да, а пустырь засадили деревьями, некоторые из которых метра в обхвате. Что-то здесь не то. В раздумьях я присел на лавочку рядом с домом. Изменилась местность, но ведь этот дом остался, и до него все прежнее. А дальше? Наблюдения показали, что измененная местность имеет четкую границу. Вот идет цивильный асфальт, а вот начинается просто земля с травой. Даже дорога обрезана поперек. Такого не бывает. Рациональное мышление пасовало и отказывалось давать ответы. Что скажет «иррациональное»? Оно говорило, что из нашего мира выдернули кусок, где находился я, и вставили его неизвестно куда. Возможно, в другой мир. Что это дает? Во-первых, до своего дома я, скорее всего, не доберусь. Его в этом мире просто нет. Во-вторых, в новом мире тоже есть цивилизация, о чем говорят дома вдалеке. В-третьих, нужно найти аборигенов, которые объяснят, что и как здесь. А пока мне следует заняться мародерством на предмет еды и питья. Ел я вчера, если тот бикус можно назвать едой. А пить хотелось уже нестерпимо. Собственно, передо мной был целый дом, достаточно вскрыть пару-тройку квартир, там найдется и еда, и вода. Прикинув усилия, необходимые для взлома дверей, я решил лезть через окна. Поднявшись по решеткам на второй этаж, я выбил стекло прикладом и залез внутрь. Квартира оказалась просторной и чистой, а посреди комнаты стояла хозяйка. При жизни бывшая симпатичной молодой женщиной но превращение в зомби сделала свое дело не имея возможности охотиться она стояла и слегка покачивалась видимо вошла в анабиоз звон стекла разбудил ее голова медленно повернулась взгляд нечеловеческих глаз с трудом сфокусировался на мне в мозгу если таковой и остался прошла команда еда монстр медленно двинулся ко мне Не питая лишней сентиментальности, я несколькими ударами приклада вышвырнул зомбачку на балкон и закрыл дверь. Квартира теперь моя. Осмотр начал с кухни. Фильтр кувшин для воды выпил, даже не выливая в стакан. Открыв кран, получил еще немного воды. Видимо, то, что стекало с труб. В холодильнике нашлась початая бутылка минералки. Смерть от жажды пока не грозит. С едой было хуже. Женщина явно следила за фигурой и калорийных продуктов вроде шоколада у себя не держала. Нашлось много овощей и фруктов, миска капустного салата, йогурт, мороженые куриные грудки. Готовить не на чем, придется побыть вегетарианцем и сыроедом. Слопав йогурт и придавив его несколькими яблоками, Почувствовал себя, наконец, сытым. Снова захотелось пить. Это уже начинало раздражать. На улице не жарко, потею мало, соленого не ел. Жажда явно неспроста. Появилась мысль сделать эту квартиру своей лёжкой, отсюда буду делать вылазки. Но немного подумав, отказался. Есть ещё масса мест, где смогу окопаться и поспать. Собственно, пора в путь. Я подхватил автомат и после недолгих поисков, раздобыв спортивный рюкзак нейтрального цвета, закинул туда минералку и остатки фруктов. Выйти решил через дверь. В подъезде было темно, но со второго этажа спуститься смогу. Смог, только на первом этаже меня схватили две сильные руки, а довольный зомбак, радостно урча, попытался отхватить от меня кусок. Бой в темноте – то еще удовольствие. К счастью, дистанция минимальна, и найти голову противника я смог. Несколькими ударами сбил его с ног, зажал голову, рванул вверх и вправо. С противным хрустом шея монстра сломалась, а я с облегчением выбежал на улицу. На предплечьях остались царапины. Опасно? Черт его знает. Зомби-вирус вроде бы передается иначе. Возможно, это вообще не вирус. Зарубка на память. Нужен фонарик, а еще нужна плотная одежда. Поискать в других квартирах? Меня одолела лень, и я отправился вперед, как был, в майке и камуфляжных штанах. Через пустырь перебрался без приключений. Никто не пытался меня сожрать, никто не нападал. Собственно, меня интересовали люди. Живые люди из этого мира. И я их нашел. Подходя к домам, которые разглядел издалека, я услышал рев мотора. Сразу же прибавил шагу, рассудив, что зомби на машинах не ездят. Завернув за угол дома, я увидел странного вида броневик, бывший когда-то джипом. А поодаль от него четверых мужчин, одетых кто во что горазд с охотничьими ружьями в руках. «Это были живые люди, которых я так искал, вот только мне они не понравились. Слишком много в повадках от того народа, с которым я последний год делил одно помещение. Аккуратно подкравшись, я спрятал за углом автомат и подсумок, после чего вышел к ним, примирительно держа руки перед собой. Они среагировали мгновенно». Один, видимо, старший, тут же навел на меня дробовик и скомандовал. «Взять!» «Это вроде свежак!» — отозвался один и показал рукой. «С того кластера!» «Плевать! Потом решим! Обыскать, связать и в машину!» — безапелляционно заявил командир. «На базе выясним, что с него поиметь можно!» Один из четверки, вооруженный укороченной вертикалкой, подошел ко мне с намерением меня обыскать. Но ружье, даже укороченное, было длиннее его руки, поэтому, чтобы залезть в мои карманы, ему пришлось отвести от меня ствол, к тому же он удачно перекрыл обзор остальным. За последний год меня обыскивали много и часто, но то были представители силового аппарата мощного государства от бича, пусть и с дробаном, я такого не потерплю». Пистолет уперся ему в грудь, щелкнул выстрел, после которого я, совершив немыслимый прыжок, оказался возле автомата, который был поставлен на автоматический огонь. Вслед мне прогремели выстрелы, за которые я мысленно похвалил оппонентов. «Охотничьи ружья нужно перезаряжать, и процесс это достаточно долгий». Поэтому, когда я встал во весь рост с автоматом, можно было ничего не бояться. Длинная на полмагазина очередь быстро поставила точку в споре. Все четверо были мертвы. Зря, наверное, пленный бы не помешал, а допросить я бы сумел. Но задним умом мы все крепки. Теперь остается только трофеи собрать. Из оружия приглянулась только та самая вертикалка. Ствол явно новый, ухоженный. Укоротили его сантиметров на двадцать, при этом сделав кустарном мушку. Двенадцатый калибр. Осмотр трупов обогатил меня на тридцать пять патронов, почти все с картечью. Также нашел неплохой нож, простой, явно кустарной выделки, но прочный и с острым лезвием. Тут же повесил на пояс. Ещё приглянулась куртка какого-то неопределённого серо-чёрно-синего цвета. Решил, что две маленькие дырочки на груди её совсем не портят. Крови немного, потом простерну. Что дальше? А дальше моё внимание привлекли фляги, которые все четверо носили на поясах. Отвинтив крышку и понюхав, я уловил слабый запах алкоголя и какой-то химии. В остальных было то же самое. Встал вопрос, что это? «Вряд ли, собственно, алкоголь. Там, судя по запаху, едва пара градусов наберется. Наркотик? Стимулятор? Средство для обработки ран?» «Последнее сомнительно, поскольку предназначалось это явно для питья. Немного подумав, решил забрать с собой. Теперь я на машине, увезу все». Ещё озадачил найденный в куртке командира шприц с мутной оранжевой жидкостью. Наркотик, лекарство антидот при укусе зомби. Берём. Так, а это что? Из внутреннего кармана я извлёк квадратную коробочку. То ли аптечка, то ли портсигар. Внутри оказались переложенные ватой шарики. Двадцать зелёных, похожих на незрелый виноград. Пять жёлтых, более твёрдых. Предположений высказывать даже не стал. Всё может быть. Ясно только, что предметы очень ценные. Какой-то местный хабар. Собственно, всё. Командир упомянул какую-то базу. Главное, не явиться туда на этой машине и в трофейной куртке. Осмотр авто ничего не дал. Какой-то мусор, рюкзак с подозрительного вида тушёнкой. Пятилитровка воды. Последнее меня обрадовало, поскольку снова начались приступы жажды. Сам автомобиль был вполне неплохим джипом, который обшили стальными листами. Листы эти, судя по толщине, вполне выдержат попадание из пулемета. Лобовое стекло было снизу закрыто наполовину, а сверху его прикрывал козырек в 15 сантиметров. Аналогично были защищены и боковые стекла. Сзади бронирование было сплошное. Самое то, поставить на крыше турель с пулеметом... Да, видать, парни эти были небогатыми, местные босяки, что видно и по оружию, и по одежде. В памяти всплыло слово «сталкер». Сев в машину, увидел, что горючки в ней осталось на дне, но неважно. Хватит уехать довольно далеко, разведать местность и, возможно, найти более лояльных людей. Первые же километры обогатили мой опыт. На дороге отчетливо были видны границы участков. Вот идет разбитый асфальт. Вот его пересекает полоса, за которой начинается асфальт первосортный, словно вчера положили. также меняются и здания». Вот частный сектор, вот, без перехода, начинается ряд пятиэтажек, а за ним следует промзона. Город, по сути, не сохранился. Отдельные элементы, примерно пятая часть, причем вовсе не те здания, что были здесь изначально. Все это было размазано по большой площади, как попало, надерганные отовсюду куски пространства. Даже та часть мозга, которой я воспринимал научную и не очень фантастику, теперь озадаченно разводила руками. Чем дальше я ехал, тем сильнее становилась жажда. Запас воды подходил к концу, теперь добавилась еще и головная боль. Сам я человек очень здоровый, никогда ничем не болевший, любое недомогание начинает меня бесить». Тем более сейчас, когда рассеянное внимание вполне может погубить. Зомбаков видел несколько раз. В основном, кстати, развитых, вроде того бегуна, что за мной гнался. Надо будет прихватить одного в тихом месте и попробовать сломать его в рукопашный. Зачем? Затем, что опыт борьбы с тварями у меня ничтожный. Затем, что небогатые запасы патронов скоро покажут дно. «Затем, что огнестрел, это шумно, поэтому, убивая одного монстра, я буду привлекать десяток других». Тут судьба послала мне возможность отличиться. Рядом с машиной параллельным курсом бежал развитый монстр. Развит он был куда лучше всех виденных мной раньше, ростом под два метра, мускулатура, как у матерого качка». Только у качков фигуры симметричные, а у этого одно плечо сильнее развито, да и рука, по-моему, длиннее. Этот атлет мчался со скоростью 50 км в час. Разумеется, надолго его не хватило, скоро начал отставать, но я не стал отрываться. Притормозил, подождал его, снова дал по газам. Обрадованный монстр ринулся вперед, Потом снова стал отставать. Повторив маневр три раза, я остановил машину и вышел. Риск большой, но тварь измучена бегом, да и пистолет я все же оставил на всякий случай. А мертвый качок несся ко мне хоть и не так бодро, как раньше, но вполне уверенно. Я крепко сжал нож в руке. Прямое, как линейка лезвия, небольшая гарда и рукоять, обложенная пластинами черного пластика. Тварь все ближе. Поехали. От первого броска я увернулся. Он пролетел мимо и с трудом остановившись развернулся. В его глазах, тоже нечеловеческих, мелькнуло удивление. Все не так. Жертва должна с воплями убегать и прятаться. А этот стоит и смотрит. Взмах толстой лапы с ногтями, похожими на когти, должен был снести мне голову. Снес бы, если бы попал. Но лапа просвистела мимо, а я нанес глубокий порез плеча. Кожа его даже на вид была прочной, как у носорога, но ножу поддалась, а рассеченный мускул уже не будет сокращаться с прежней силой. Фигура его тут же крутнулась обратно, и я получил удар предплечьем. Сумел поставить блок, сохранив голову, но полетел метра на два назад, ударился об машину, хорошо хоть ясность ума сохранил. Тактика простая. Бороться с ним нельзя, задавит. Удары его смертельны, но он, как любое тяжелое тело, имеет большую инерцию, поэтому только уклонение и работа ножом. Порез, отход. Следующая атака монстра прошла впустую. Он ударился головой об машину, а я кувырком ушёл в сторону, сделав еще один разрез, на этот раз на бедре. Отбежал в сторону, а он пошел ко мне. Уже не бежал, а шел, причем заметно прихрамывая. Боли они не чувствуют, это я уже понял, но законы физики действуют даже на монстров. Таскать тушу в полтора центнера наполовину разрезанной мышцы затруднительно. «Давай, инвалид, двигай сюда. Разозлить противника всегда хорошо, это заставит его делать глупости». Он и сделал. Прыгнул на меня примерно с четырех метров, широко раскидывая лапы, а я просто прокатился у него под ногами и вскочил. Ухватив пустоту, монстр замешкался на пару секунд, чем воспользовался я, и прыгнул к нему на спину. За те две секунды до того, как он меня сбросит, я надеялся нанести несколько колющих ударов в шею, но нанести смог только один — в тот самый уродливый нарост на затылке. Клинок вошел сантиметров на шесть, после чего тело монстра вздрогнуло, словно от удара током, а затем сложилось, как сдутый шарик. Победа! Я, обессиленный, сидел на туше убитого мной монстра. Адреналин схлынул, и снова вернулись слабость, жажда и головная боль. Зарубка на память. Монстры убиваются ударом в этот нарост. Любопытство ради, вытаскивая нож, расковырял нарост на затылке. Ожидал увидеть там второй мозг, управляющий телом, но увидел только мерзкого вида черную труху, вроде свалявшейся паутины. Но тут пальцы наткнулись на твердое. Поковырял еще немного, и в руках у меня оказался зеленый шарик, точно такой же, как в коробочке главаря «Сталкеров». Дальнейший осмотр дал второй шарик. Больше ничего не было. Так я сделал очередное открытие. Зарубка на память. Нарост содержит зеленые и, возможно, желтые шарики. Ценный хабар, назначение которого предстоит выяснить. Поднявшись, я поковылял к машине. Голова болела все сильнее. Пить хотелось, а воды уже не было. Пошарив в машине, нашел сталкерские фляжки, все они были почти полными. Набравшись смелости, открыл одну и отпил из горлышка три глотка. Вкус не понравился. Чуть-чуть спирта и какие-то лекарства. Оторвавшись от фляги, стал ждать действия. Логика подсказывала, что не станут люди носить полные фляги отравы. А действие не замедлило сказаться. Боль стала тише, жажда прошла, и весь мой организм словно бы вздохнул с облегчением. На радостях я отпил еще несколько глотков, пока хватит. Тут уже полегчало окончательно, я почувствовал прилив бодрости. Зарубка на память. Жизнь в этом мире вызывает тяжелое недомогание. Неизвестный напиток лечит его или, по крайней мере, снимает симптомы. Напитка пока много, но нужно узнать рецепты производные. Достав зеленые виноградины, я долго смотрел на них, потом на флягу, потом понюхал то и другое. Запах не дал ничего, размышлять при недостатке данных не самое полезное занятие. Срочно нужен пленный абориген». Машину я отогнал к ближайшим домам, это были двухэтажные кирпичные домики без стальных дверей, но вроде бы с удобствами. Поставив автомобиль так, чтобы с дороги его не было видно, я быстро проник в одну из квартир, где дверь была распахнута настежь, собираясь устроиться на ночлег. Здесь жили небогатые люди, но был относительный порядок. Слой пыли на подоконнике говорил о том, что хозяев нет уже дней пять как. Прикинув срок, решил не открывать холодильник. Пошарив на кухне, нашел вполне сносное овсяное печенье, карамельки и полный чайник воды. Этим я и поужинал, вскрыв еще и банку трофейной тушенки. Она оказалась отличной, что не вязалась с мятыми банками без этикеток. Какой-то армейский склад разорили. До ночи еще оставалось время, и я решил заняться делом. Здесь явно проживали пенсионеры. Такой вывод можно было сделать по вещам в шкафу и фотографиям на стене. А в кладовке я нашел отличный набор инструментов, купленных очень давно, еще тогда, когда наша страна называлась аббревиатурой из четырех букв. Среди прочего нашлась и ножовка по металлу. Положив на табуретку ружье, я начал пилить стволы. А, разделавшись с ними, отпилил приклад. Совсем короткий обрез мне не требовался, длину стволов я оставил в 40 сантиметров. Этого достаточно для нормальной убойности, и в то же время можно будет без труда носить на бедре. Оставшуюся часть вечера я посвятил изготовлению чехла кобуры для ношения нового ствола. Материалом послужили старые керзовые сапоги. Чехол этот получился довольно уродливым, но достаточно было и того, что обрез не выпадал при ходьбе, но его получалось быстро вытащить. Верхняя часть, как положено, крепилась на ремень. Нижний конец прикрепил с помощью матерчатой ленты к ноге выше колена. Потренировался доставать. Отлично. На этом я свернул бурную деятельность и, хлебнув еще чудесного напитка, который уже не казался таким противным, завалился спать. Сколько открытий принесет завтрашний день?»